третий. Это был не солидный вестник Европы, не профессорские русские ведомости, не либеральная русская мысль, но та самая малая пресса, которую Чехов прилежно читал в дороге. Теперь он познакомился с екухней. Это были предприятия в значительной мере коммерческие. И были удачливые издатели, сколачивали целые состояния Пастухов, Липскирф, И взаимоотношения редакций юмористических журналов с своими авторами были иными, чем в солидных литературных журналах, с ними не церемонились. В рубрике почтовый ящик печатали обидный ответ. В рассказе Чехова Исповедь или Оля, Женя, Зоя 1883 год. Герой получает такой ответ в почтовом ящике юмористического журнала. Село Шлёнда. G M B U. Талантливые капельки. Чёрт знает, что ж, они наградили. Не тратьте марок понапрасну. И оставьте нас в покое, займитесь чем-нибудь другим. При уверечении здесь небольшое. Вот несколько реальных ответов из почтового ящика Стрекозы 1877 года. Москва, Каланчёвка. Такие стики годятся только для вырезки на дереве. Петербург, Новая канава, МССС, КМУ. Вполне плохо. Это не стихи, а рифмованные Дэнди-Брэнди с горошком. Васильевский остров, третья линия, ПВИВ, ВУ. Вульгарный сюжет, изложенный дубовыми стихами. Так обращались не только с неизвестными дебютантами, поэтиками почтового ящика. Чехову, уже напечатавшему в журнале около десятка вещей, среди которых были такие, как письма к ученому соседу, перед свадьбой, и что чаще всего встречается в романах, повестях и тому подобное, писали в том же духе. «Москва, Сретенка, господину Аче. Очень длинно и бесцветно. Нечто вроде белой бумажной ленты, китайцам изо рта вытянутой». «Стрекоза, 1880 год, номер 48. «Москва, Сретенка, господину Ачву». Не рассвев, увидайте, очень жаль. Нельзя ведь писать без критического отношения к делу. Стрикоза 1880, номер 51. Известный театральный критик Куги, начинавший свою литературную деятельность в юмористической прессе, прочёл однажды в Стрикозе такой ответ: "Примите косторого масла вместо гонораров". Это так подействовало на дебютанты, что Более в юмористических журналах он никогда не сотрудничал. Чехов насмешку принял спокойно, но в стрекозе печататься перестал. Тематика иллюстрированного юмористического или иллюстрированного литературного журнала была тесно связана с повседневным бытом. С бытом был сращен и сам журнал. Его редакция — это маленькое помещение, где тоже находится редактор, который вполне может быть в халате и домашних туфлях. который росцын среди редактора бренчит на расстроенном рояле. Здесь же и сотрудники, авторы вычитывают корректуру и пьют чай, курят. За одним из столов принимается подписка, и сортировщик из почтамта подбирает адреса подписчиков по трактам и губерниям. Зайдя в редакцию Таганрогского вестника в 1893 году, Чехов сказал: "У нас в будильнике было так же тесно". Так и выж были редакции Мирского толка на Бригадирской. Редакция Москвы в доме Зверева на углу Знаменки и Арбатской площади. Новости дня облистверской окологазетного переулка. Таков был редакционный чердачок зрителя на Страсном бульваре. Редакционные разговоры, беседы с литературными вкладочками журналов происходили в тактиль за кружкой пива на Купецкой манер. Именно так произошло одно из важнейших событий в жизни Чехова приглашение его в Осколки. Редактор журнала Лейкин обедал с поэтом Пальминым, потом поехал к нему. Было это зимой, под вечер, но засветло вспоминал Лейкин. Когда мы подъезжали к его квартире, сказал мне, указывая на тротуар: "Да вот два дровосека брата идут. Один художник, а другой писатель. У него очень недурной рассказс был в развлеченье". Это были два брата Чехова, Николай, художник и Антон. Я встрепенулся. — Так познакомь меня с ними скорее, Леодор Иванович, — сказал я Пальмину. — Остановимся. Мы вылезли из сани. Пальмин окликнул Чехова и познакомил нас. Мы вошли в ближайшую портерную, и за пивом я пригласил сотрудничать в осколках и Антона, и Николая Чеховых. Издатель московского листка «Пастухов», пытаясь пригласить Чехова в свою газету, Водил его ужинать к тесту, пообещал шесть копеек за строчку. Письмо Александру Чехову, 1883 год. Нравы малой прессы были основаны на исконном российском патриархальном принципе – хозяин работник. И дело было не столько в том, что редактор чувствовал себя хозяином, сколько в том, что сотрудник чувствовал себя поденщиком, зависившим от воли и настроения хозяина. где он мог заплатить тут же, вынув деньги из конторки, не утруждая кассира, коль такой вообще имелся. Тот же Пастухов любил рассчитываться своими сотрудниками в трактире за парой чая. Говорил им, ты, если был в духе, мог собрать сотрудников, пойти с ними париться в баню. Но он тут же вдруг решил сдержать гонорар только потому, что за ним не пришел сам автор. Желая помочь вдове своего недавно умершего друга, По Пудоглу Чехов хотел отдать ей свой гонорар, который Пастухов должен был ему за рассказ гордый человек, подписанный, кстати сказать, полным именем Чехова, без его разрешения. Рассказ был напечатан в апреле 1884 года. Побывав у редактора в октябре, Пупу Доглу писала Чехову, «Душевно вас благодарю за вашу готовность помочь мне, но денег у Пастухова получить мне не удалось. Я была у него вчера». и он просил передать вам, чтобы вы потрудились сами пожаловать к нему за получением вонорара. И так и издатель обращается с автором, в котором был заинтересован. На всю жизнь запомнил с братьем, как Пастухов не заплатил Антону Чехову за рассказ, потому что какую-то очень небольшую сумму был должен издателю Александр. Чехов дважды вспоминает об этом в своих письмах в 1887 и в 1903 годах. Лазарев Грузинский нарисовал живую сцену коллективного похода литераторов за гонораром на квартирах редактора будильника Курепину. «Дома, дома! Просит вас подождать. Сидим, ждем час и два, затем выйдем из терпения и начинаем стучать в стенки, в двери. Появится какой-то заспанный малый с пухом в волосах и с удивлением спросит. «Вам кого? Курепина! Вот хватились! Ты он ж уехал давно!» Как уехал? Да так. Вышел с чёрного хода, сел на лошадь и уехал. А про нас ничего не говорил? Говорил, пусть зайду как-нибудь после, нынче мне некогда. Получение гонорара с лошей рядом зависело от настойчивости авторов. Да однажды Николаю Антону Чеховым деньги нужны были безотлагательно для платежа в гимназию за обучение Михаила. А не как вспоминал потом младший брат, не ушли из одной редакции до тех пор, пока не вернулись туда с отчётом газетички, продававшей журнал в розницу по гривеннику за экземпляр. Всю выручку братья арестовали. Очевидный был зритель единственный из чеховских журналов в розничной продаже стоивший гривенник. Эти деньги я нёс в гимназию в ранце за плечами, и очень смутил инспектор, когда уплатил ему одними гривенниками. Часто речь шла буквально о рублях. Бывало я хажвал в будильник за трёхрублёвкой, раз по 10, по свежим следам вspinal Чехова, лейкину, 5 сентября 1883 года. В 1885 году Михаил Чехов писал брату: "Вчера я заходил к Липскиру, он зашкандылял был. Я сказал, что сейчас еду в воскресенск". То деньги нужны тебе, и что я возвращусь к двадцать шестому числу. Он понатожился и дал 3 рубля. За 2-3 подвала своего романа Драма на охоте, печатавшегося в Липецких новостях дня в 1884-85 годах, Чехов получил 3 рубля. Через год в новом времени за рассказ, также занявший три газетных подвала в одном номере, Суворин заплатил в двадцать пять раз больше. Издательница будильника Уткина заплатила Николаю Чехову за иллюстрации в журнале «Мебелью». Столы канделябры можно видеть сейчас в Чеховском музее в Москве, а стены и часы в доме-музее в Ялте. Тот же Пастухов вспоминал Гилеровский. Счет части и гонорара дал репортеру «Епифаново пальто». В жизни Чехова в эти годы могли бы впоследствии сыграть его тогдашние незнакомые литераторы: Попудоглов, Прохоров, Риваль, Хрущёв Сокольников, Путята, Кондратиев и Пифаров. Но Прохоров рано погиб от пьянства, от чехотки умер Путята, от алкоголизма и туберкулёза в больнице скончался Пифаров. Другие тоже умерли рано, а те, кто остался, не любили вспоминать прошлое. и в их немногочисленных мемуарах оно выглядит хоть и несколько экзотично, но вполне благобразно.